бесцеремонно подтолкнув его локтем, ничего страшного, тут и не такое бывает. С сомнением покрутив головой, Бестужев убрал руку от пистолета и осторожно вошел, и действительно не увидел ничего тревожащего. Спиной к ним посередине зала стояли две женщины, и та, что справа держала пистолет в вытянутой руке, размеренно нажимала на спусковой крючок, и в дальнем конце зала звонко разлетались на куски небольшие расписные горшки, редком стоявшие на протянувшейся от стены до стены полки. Приходилось признать, что незнакомка стреляла отлично. Всякий раз, когда раздавался выстрел, очередной горшок взлетал кучей черепков, в помещении стоял кислый запах свежей пороховой гари, в руке у незнакомки легонько подпрыгивал большой вороненый револьвер неизвестной Бестужеву модели. Действительно, дубовая зала. стены и сводчатый потолок обиты дубовыми панелями, довольно скупо украшенными незатейливой резьбой, Посреди красуется массивный дубовый стол, для переноски коева с места на место потребовалось бы не менее взвода солдат. Вокруг такие же грубовато исполненные неподъемные кресла, сложенный из неотесанного камня камин в дальнем углу. Судя по общему стилю, старый граф предпочитал даже трехсот-летней древности моду, скорее уж попахивало самым натуральным рыцарским средневековьем когда мебель была такова, что у самого буйного упившегося гостя не хватило бы силенок ее разломать, не говоря уж о том, чтобы ею драться. Стрелявшая положила револьвер на стол и в одетский деликатно откашлялся. Обе женщины обернулись. Та, что стреляла, довольно красивая, светловолосая девица, была одета по самой последней парижской моде. Бестужев уже видел в Вене немало дам, носивших подобные фасоны, да и причесана на современный манер. Зато вторая... Вот ее-то наряд к современным никак нельзя было отнести. Пышная юбка, пышные буфы на плечах и рукавах, шнурованный лифт, глубокий вырез, отделанный кружевами, великолепные черные волосы, уложенные в затейливую, красивую, но тоже не имевшую никакого отношения к дню сегодняшнему прическу. Одетых примерно таким образом дам, Бестужев видел, разве что на французских иллюстрациях Мариса Лелуара к трем мушкетерам Дюма. Ну да, платье времен Людовика XIII и грозного кардинала Ришелье. Учитывая все виденное прежде, да и слышанное от репортера, не будет ошибкой предположить, что он, наконец, оказался лицом к лицу с хозяйкой особняка. Бестужев почему-то считал, что она окажется гораздо старше. Все эти причуды, он полагал, были уж скорее свойственны пожилой даме, на склоне лет принявшейся чудить. Однако очаровательная синеглазая брюнетка была явно моложе его на несколько лет. Несомненно, капризная, взбалмошная, как сто чертей, по глазам и общему выражению лица видно, но прелестная, как чертенок, даже в этом дурацком наряде, вышедшем из моды в незапамятные времена. «Позвольте представить», — церемонно сказал Водецкий, — «графиня Илона Бачураи, князь Иван Парцкий из Сибири». Бестужев поклонился. «Ну да, самое что ни на есть русская фамилия». Не без иронии подумал он. Учитывая, что Водецкий всю свою сознательную жизнь прожил в Левенбурге, где немалый процент жителей относится ко всевозможным славянским нациям, мог бы придумать фамилию гораздо более подходящую для русского князя. А впрочем, какая разница и кто оценит? Подобного рода русские в кавычках фамилии, режущие слух русского, как виск пилы по стеклу, во множестве встречаются у европейских романистов по невежеству своему свято убежденных, что русские себя именуют как раз подобными ужасными буквосочетаниями. «Чрезвычайно интересный человек, графиня», — продолжал Водецкий, с непринужденностью старого друга дома, — «владелец золотых рудников, известный охотник на медведей». Графиня подняла руку, тонкие пальчики были усыпаны огромными самоцветами, Бестужев ее поцеловал, не ударив грязь лицом, хотя княжеским... Да и вообще, каким бы то ни было, титулом он не мог похвастать. Господа офицеры Российской императорской гвардии, даже бывшие, недостатком галантных манер не страдают, в грязь лицом не ударят. Водецкий вопросительно глянул на Светловолосую, судя по всему, она была ему незнакома. «Позвольте представить, господа», — сказала графиня, перехватив этот взгляд, — «мисс Луиза Хейворд». «Между прочим, ваш собрат по ремеслу, господин Водецкий». Луиза, да будет вам известно, репортер одной из самых известных газет североамериканских Соединенных Штатов. Американцы, в отличие от костной старушки Европы, давно смирились с тем, что женщины смело вторгаются в области, считавшиеся исконно мужскими. Американка протянула руку, Бестужев приготовился столь же галантно ее поцеловать, но мисс Хейвард встряхнула его ладонь энергичным и сильным, вполне мужским рукопожатием.